Глава третья. Понедельник с двух до трех часов ночи. Минута, или даже чуть больше, прошла в полном молчании. Минута, нужная для того, чтобы я мог вновь положиться на свой голос и вообще заговорить. Когда же я, наконец, нарушил молчание? Голос мой, в неестественной тишине, которую нарушало лишь бесконечное дребезжание, анимометра наверху, прозвучал тоже неестественно тихо. Великолепно! «Право! Великолепно! Прекрасное завершение прекрасного дня!» Я медленно глядел всех, одного за другим, потом указал на разбитый передатчик. «Какой идиот позволил себе выкинуть такой номер, черт возьми!» «Как вы смеете разговаривать с нами таким тоном, сэр!» Человек с седыми волосами, которого я мысленно окрестил полковником Дикси, шагнул вперед, и лицо его вспыхнуло от негодования. «Мы вам не дети, чтобы помолчите!» Отрезал я довольно спокойно, но... Должно быть, в моем тоне было нечто такое, что заставило его замолчать и сжать кулаки. Я снова обвел всех взглядом. «Ну, говорите!» «Боюсь! Боюсь, что это я!» — заикаясь, сказала стюардесса. Ее темные глаза неестественно расширились, лицо было белым и напряженным, как тогда, когда я увидел ее впервые. «Я одна виновата! Вы? Не верю я вам! Ведь вы именно тот человек, который лучше всех должен знать, как необходимо радио в таких условиях!» Тем не менее, вам, видимо, придется поверить. Спокойный уверенный голос принадлежал человеку с рассеченным лубом. В ту минуту никого, кроме нее, не было у передатчика. А что это у вас с рукой? Я только сейчас заметил, что одна рука у него в крови. Хотел придержать его, когда увидел, что он прокидывается. Он криво усмехнулся. Тяжел, проклятый. Ах, вот оно что! Что ж, во всяком случае, спасибо за попытку. Вашей рукой я займусь позже. Я снова повернулся к стюардессе, и даже ее бледное и измученное лицо и выражение раскаяния в глазах не смогли смягчить моего гнева и, честно говоря, страха. Полагаю, он так и развалился на куски у вас на руках? Я же сказала, что виновата я. Я стояла вот тут, на коленях, возле Джимми... Возле кого? Возле Джимми Уотермена, второго пилота. Я... «Второго пилота?» — перебил я. Насколько я понимаю, речь идет о радисте. «Нет, Джимми — пилот». У нас на борту три пилота, а радиста не было. Не было? Я проглотил конец этого невольного возгласа и вместо этого спросил, а кто же тот человек, который отдыхал в кабине для экипажа? Штурман? Штурмана у нас тоже не было. Гарри Уильямсон, борт-инженер, был борт-инженером. Ни радиста, ни штурмана. Видно, многое изменилось на этих маршрутах с тех пор, как я несколько лет назад летал над Атлантикой на истребителе. Я оставил эту тему и вернулся к изначальному вопросу, кивнув в сторону разбитого РК. Я спросил, «Ну так как же это случилось?» Поднимаясь, я задела за стол и... и передатчик упал. Голос ее замер в нерешительности. «Вот так взял и упал», — повторил я, — «не в силах поверить невероятному. Ведь он весил сто пятьдесят фунтов». «А вы же утверждаете, что просто так сбросили его со стола?» «Вовсе не сбросила». — У него подломились ножки, у него нет ножек, — отрезал я. — Петли. — Ну, значит, петли. Я посмотрел на Джосса, который отвечал не только за радиопередатчик, но и за устройство стола. — Такое возможно? — Нет. Голос его прозвучал бесстрастно и категорически. Снова напряженная тишина. Молчание, которое из неловкого стало почти невыносимым. Но мне уже становилось ясным, что дальнейшим допросом мы ничего не выиграем, зато многое потеряем. Радиосвязи мы лишились, и точка. Не сказав больше ни слова, я развесил своя лень и на гвоздях в стенах, снял очки и рукавицы и повернулся к человеку с разбитым лбом. «Давайте я осмотрю вашу голову и руку. Мне не нравится ваша рана на лбу. Забудем на минуту о радио. Джосс, сварите в первую очередь кофе, да побольше». Я повернулся к Джек Строу, который как раз спустился в домик и замер, устремив взор на радиопередатчик. Вот так-то, Джек Строу. Потом объясню, хотя сам толком ничего не знаю. Принесите, пожалуйста, из туннеля несколько пустых ящиков, а то здесь сидеть не на чем. И бутылку бренди. Нам всем это необходимо. Я начал обмывать рану на лбу. Глубокий порез, но удивительно мало ссадин, как вдруг к нам подошел добродушный молодой человек, который помогал эвакуировать второго пилота из самолета. Я глянул на него снизу вверх и увидел, что, пожалуй, ошибся насчет его добродушия. Правда, лицо не выражало явной враждебности, но глаза смотрели с холодным оценивающим выражением, как у человека, который по опыту знает, что в состоянии справиться с любыми ситуациями, в какие бы ни попал. «Послушайте», — начал он без всяких предисловий, — «я не знаю ни кто вы, ни как вас зовут, но уверен, что всем очень благодарны вам за все, что вы для нас сделали. Более чем вероятно, что мы обязаны вам жизнью». Мы это признаем. Мы знаем также, что вы ученые, и сознаем, что все ваше оборудование имеет для вас первостепенное значение, верно я говорю? Верно. Я щедро смазал йодом рассеченный лоб моего пациента. Надо отдать ему справедливость, он даже не дрогнул. И взглянул на говорившего. Такого не отважишься игнорировать, — подумал я, — не тот тип. Его сильное волевое лицо свидетельствовало о твердости и целеустремленности, какие не приобретаются вместе с образованием и общением с интеллектуальной элитой в каком-нибудь из старейших университетов Новой Англии, а я был почти уверен, что он учился в одном из таких университетов. Хотите еще что-нибудь сказать? Да. Мы считаем... Точнее, я считаю, что вы были неоправданно суровы с нашей бортпроводницей. Вы же сами видите, в каком состоянии бедная крошка. Согласен, ваше радио полетело ко всем чертям, и вы вне себя от ярости, но зачем все эти суровые слова?» Все это он говорил спокойным и непринужденным тоном. Незаменимых передатчиков нет. Вам все это компенсируют, обещаю вам. Через неделю, самое большее через десять дней, вы получите новый передатчик. Очень любезно с вашей стороны, ответил я сухо. Очень ценю ваше обещание, но хочу вам сказать, что вы не учитываете одной мелочи. Может статься, что через десять дней вас больше не будет в живых. Не только вас лично, но и всех тех, кто сейчас здесь находится. Нас всех... Он осекся и уставился на меня. Выражение его лица появилось что-то жесткое. О чем вы говорите? — О том, что без этого передатчика, от которого вы так легко отмахнулись, наши шансы выжить стали весьма сомнительны. — Практически их почти нет. Сам по себе передатчик меня никак не волнует. Я с любопытством посмотрел на молодого человека, и внезапно в голову мне пришла нелепая мысль. По крайней мере, она показалась мне нелепой на какую-то секунду, пока меня не осенила истина. Разрешите вас спросить. Кто-нибудь из вас всех знает или имеет хоть малейшее представление о том, где вы сейчас находитесь. Разумеется, молодой человек слегка пожал плечами. Правда, мне трудно сказать, где находится ближайшая аптека или ресторан. Я им все объяснила, перебил его стюардесса. Они спрашивали меня как раз перед вашим приходом. Я подумал, что капитан Джонсон из-за метели отклонился с курса и не сел на аэродроме в рейк Явике. Мы ведь. «В Лэньгьякуле, правда?» Она увидела выражение моего лица и поспешно продолжила. «Или это Хевсикуль? «Я хочу сказать, что мы летели более-менее к северо-востоку от Гандера, а это две единственные снежные равнины или ледники, как их там называют в Исландии, если идти в направлении от... в Исландии?» Я полагал, что в каждом из нас живет плохой актер. И я не смог упустить такой случай. «Вы сказали, в Исландии?» Она кивнула и словно онемела. Все посмотрели на нее, и когда она не ответила, все взгляды будто по щелчку переключателю стремились на меня. «В Исландии!» — повторил я с пафосом. «Милая девочка, в данный момент вы находитесь на высоте 8500 футов над уровнем моря в самом что ни на есть центре ледяного плато Гренландии». Эффект этих слов был поразительным. Даже Мари Легард вряд ли когда-либо вызывала у зрителей такую реакцию. Ошеломление — это слишком мягкое слово, чтобы описать их состояние в первый момент после моего сообщения. Термин «паралич» был бы гораздо точнее. Когда же они снова обрели способность и мыслить, и говорить, она проявилась, как и следовало ожидать, в бурном недоверии. Казалось, все заговорили одновременно — Но мое внимание сосредоточилось на стюардессе, ибо она бросилась ко мне и схватила меня за лацканы. Я заметил, как сверкнуло кольцо с бриллиантом у нее на пальце, и, помню, смутно подумал, что это противоречит уставу компании, что это за шутка. Такого и быть не может. Чтобы мы оказались в Бренландии? Нет, не может этого быть. Но когда, по моему выражению лица, она убедилась, что я не шучу, она еще крепче вцепилась в меня. Помню, в моем мозгу промелькнули две противоречивые мысли. Первая, что, несмотря на страх и отчаяние, у нее необыкновенно прекрасные карие глаза. А вторая, что компания «Воак» все-таки иногда ошибается в выборе стюардесс, ибо предполагалось, что в чрезвычайных обстоятельствах их спокойствие окажется таким же непреложным фактором, как и их элегантная внешность. А она тем временем снова заговорила в страшном волнении. «Как же... как же... возможно такое?» Мы же шли рейсом Гандер-Рейк-Явик, вы говорите Галиланде. Мы и близко к ней не подходим. И потом, существует же автопилот, радиолучи и радиобаза проверяет нас каждые полчаса. Нет, это просто невозможно. Просто не может быть. Зачем вы говорите такое? Теперь ее уже трясло. Только я не знал, от нервного ли напряжения или от холода. Молодой человек из интеллектуальной элиты неловко обнял ее за плечи, и я... Увидел, как ее передернуло. Что-то действительно причинило ей боль. Но с ее травмой можно было еще повременить. «Джосс!» — позвал я. Он сразу оторвал взгляд от плиты, где разливал по кружкам кофе. «Джосс, объясните нашим друзьям, где мы находимся». «Семьдесят градуса сорок минут северной широты и сорок градусов десять минут восточной долготы», — бесстрастным тоном ответил Джосс. Его голос перекрыл гул встревоженных, и недоверчивых голосов, и все умолкли. До ближайшего населенного пункта — 300 миль. На 400 миль севернее северного полярного круга. До Рейкьявика — почти 800 миль. А до самой южной точки Гренландии мы мыса Прощания — около тысячи. До Северного полюса приблизительно столько же. Он повернулся в мою сторону. «Если же кто-то не верит нам, сэр, я предлагаю ему прогуляться в любом направлении и проверить». Спокойное деловое заявление Джосса было равнозначно получасовому объяснению с доводами и доказательствами. Оно убедило всех в один момент. И тут же возникла масса нерешенных проблем. Я поднял руку, шутливо обороняясь от волн вопросов, которые нахлынули на меня со всех сторон. «Все в свое время, пожалуйста, хотя право же, я знаю не больше, чем вы. За исключением, пожалуй, одной вещи. Но сначала кофе и бренди. Всем по кругу». «Бренди?» Дорогостоящая молодая женщина, как я заметил, первая, завладела одним из пустых деревянных ящиков, которые Джек Строу принес вместо стульев. И теперь смотрел на меня из-под изящно моделированных бровей. Вы уверены, что это разумно? Ее тон не оставлял никаких сомнений относительно ее взгляда на этот вопрос. Конечно. Я заставил себя говорить вежливым тоном, потому что малейшее пререкание в такой тесной, взаимозависимой группе людей, которая предстояла. Оставаться вместе, бог весть, до какого времени, могло бы вырасти до катастрофических размеров. «А почему нет?» «Потому что оно расширяет поры, мой дорогой», — сказала она нежным голосом. «Я думала, что каждый знает, как опасно потом выходить на мороз. Или же вы забыли? Наши чемоданы, ночное белье, все осталось в самолете, кому-то придется их принести. Бросьте болтать вздор!» Моя благая политика сохранять вежливость сразу же потерпела крах. Сегодня никто отсюда не выйдет. Переночуйте в том, что на вас. Это вам не Дорчестер. А утром, если пурга утихнет, мы сможем попробовать перенести сюда ваши вещи. Но я... Если вы такая отважная, то можете принести свои вещи сами. Хотите попробовать? Конечно, я сказал грубость. Но она сама напрашивалась на нее. Я повернулся в сторону и увидел, что священник поднял руку, отклоняя поднесенный ему стакан с бренди. «Да пейте уже, сказал я нетерпеливо. «Право, я думаю, мне не следует». У него был высокий голос, но дикция ясна и четкая, и я почувствовал смутное раздражение от того, что этот голос так идеально подходит к его внешности. Так точно совпадает с тем, чего я ожидал. Он засмеялся нервным, осуждающим смехом. «Вы знаете, мои прихожане...» Я устал и намучился и чуть был не сказал ему, куда он может послать своих прихожан, но вовремя сдержался, ведь он ни в чем не был виноват. В Библии имеется множество прецедентов, и вы знаете-то, лучше меня выпейте, и право же вы почувствуете себя намного лучше. Ну, если вы так считаете. Он взял стакан с такой осторожностью, как будто его поднес ему сам Вельзевул. Но я не заметил и тени колебания в том, как ловко и быстро он распорядился его содержимым, а выражение, появившееся на его лице... Нельзя было назвать иначе, чем блаженным. Я перехватил взгляд Марии Легард и улыбнулся, уловив в нем веселые искорки. Преподобный отец был не единственным, кто обрадовался кофе. Обрадовались, конечно, и Бренди. Только стюардесса пила свой кофе маленькими глотками и с потерянным видом. Все же остальные быстро опустошили свои стаканы, и я решил, что не будет лишним раздавить еще бутылочку Мартеля. Во время паузы в разговоре я наклонился к раненому. Его пульс стал ровнее, а дыхание — глубже. Я подложил в спальный мешок еще несколько грелок и затянул молнию доверху. — Он... — Ему лучше? Стюарда состояла так близко, что, выпрямляясь, я задел ее. — По-моему, ему лучше, да? Вы так не считаете? — Думаю, что получше. Но шок от ранения и последующей тряски еще не прошел. Я задумчиво посмотрел на нее. И во мне внезапно проснулось нечто вроде жалости к ней но только нечто вроде. Ибо мне совсем не понравилось направление, какое стали принимать мои мысли. Вы много летали с ним, не так ли? Да. Больше она ничего не сказала. Как вы думаете, его голова... Об этом позднее. Дайте мне сначала звенуть на вашу спину. Взглянуть на что? На вашу спину, терпеливо повторил я. И на плечи. У вас что-то болит. Я поставлю ширму... Нет, — Нет-нет, со мной все в порядке, — она отстранилась от меня. — Это очень неразумно, дорогая. Удивительно, как это Мария Легард ухитрилась, не повышая голоса, придавать ему такую ясность и звучность. — Он же действительно врач. — Нет. Я пожал плечами и взял стакан с бренди. Видимо, ее реакция на мое предложение — это современный вариант того, что делала жертва, когда в классической древности тиран выхватывал меч. Возможно, у нее в действительности нет ничего серьезного. Просто легкие ушибы, и все. Я повернулся и стал рассматривать компанию. Странно это было сборище, чтобы не сказать больше. Но, с другой стороны, ведь любая группа людей, одетых в легкие костюмы и платья, в мягкие фетровые шляпы и нейлоновые чулки, выглядела бы причудливо в чуждой им суровой обстановке нашей станции, где даже малейший намек на привольную жизнь безжалостно подавлялся или приспосабливался нами к тому, чтобы служить одной единственной цели — выжить. Здесь не было ни кресел, ни даже стульев. Никаких обоев, ковров, книжных полок, кровати, портьер или даже окон, на которые обычно вешают портьеры. Наше помещение даже нельзя было назвать комнатой, а скорее кабиной, мрачной утилитарной коробкой 18 футов на 14. Пол был из неполированной желтой сосны. Стены состояли из многих слоев с прокладками из капока. Нижнюю часть стен. Покрывал асбест, выкрашенный в зеленый цвет. Верхнюю часть и крышу — блестящий алюминий, предназначенный для того, чтобы отражать максимум тепла и света. Тонкая, никогда не исчезающая пленка льда вползла по стенам, по крайней мере, до половины, почти достигая потолка в каждом из четырех углов, в местах наиболее удаленных от плиты и потому самых холодных. В очень холодные ночи, такие как сегодняшние, например, иней выползал и на потолок устремляясь к толстым слоям льда, перманентно окаймлявшим наши затуманенные слуховые окна. Из двух имеющихся выходов один, у стены длиной в 14 футов, вел через люк наружу, а второй, в противоположной стене, в туннель из снега и льда, где мы держали продукты, бензин, масло, батареи, радиогенераторы, взрывчатку для сейсмологических и глецологических исследований и еще тысячу и одну мелочь. Из этого туннеля под прямым углом отходил еще один, вспомогательный, который становился все длиннее по мере того, как мы вырубали бруски снега. Растопленный в ведрах на плите, этот снег превращался в воду, которую мы и употребляли. В самом конце главного туннеля находилась наша примитивная туалетная система. У одной из стен 18 футов и частично у прилегающей к ней стены, возле которой находился люк, Располагались спаренные одна на другой койки всего их было восемь. У противоположной стены разместились плита, рабочий стол, стол для радиопередатчика и различные шкафчики для метеорологических инструментов и аппаратов. Последняя стена со входом в туннель была загромождена консервными банками и ящиками с продуктами, сейчас уже большей частью опустошенными, которые мы периодически приносили из туннеля, учитывая длительность процесса размораживания. Я оглядел все это хозяйство неторопливым, оценивающим взором, а потом стал разглядывать всю компанию. Контраст и несоответствие между тем и другим были столь необычны, что трудно было поверить собственным глазам. Однако вот они, все тут, передо мной. И между нами, независимо от нашей воли, существует теперь неразрывная связь. К этому времени разговоры поумолкли, и все смотрели на меня, ожидая, что я скажу. Сидя тесным полукругом вокруг плиты, Они невольно прижимались друг к другу и дрожали от холода. Тишину нарушали лишь дребезжание чаша-анимометра, доносившаяся через вентилятор, слабые стоны ветра на плато и шипение лампы Кольмана. Я тихо вздохнул и поставил на стол пустой стакан. — Ну что ж, судя по всему, какое-то время мы будем вместе, вы будете нашими гостями. Так что давайте познакомимся. Сначала мы представимся вам. Я кивнул в сторону Джосса и Джекстроу, которые уже возились с передатчиком, предварительно взгромоздив его на стол. Итак, слева Джозеф Лондон из города Лондона, наш радист. В настоящее время безработный, уточнил Джос. Справа Нильс Нильсон. Присмотрите с нему хорошенько, леди и джентльмены. В эту самую минуту ангелы-хранители ваших страховых компаний, вероятно, молятся за его благополучие. Если вам удастся вернуться домой живыми и невредимыми, то этим вы будете обязаны, судя по всему, только ему. Впоследствии мне суждено было не раз вспомнить свои собственные слова. Вероятно, он лучше, чем любой другой человек на Земле знает, что значит выжить на ледяном плато Гренландии. — Мне казалось, вы называли его Джек Строу, — тихо сказала Мари Легард. — Это мое эскимосское имя, — ответил Джек Строу, с улыбкой обернувшись к ней. Он лишь сейчас скинул капюшон парки, и я увидел, с каким удивлением, правда, вежливым, она смотрела на его светлые волосы и голубые глаза. Джек Строу условно прочел ее мысли. «Мои дед и бабка, с одной стороны, были датчанами. У большинства из нас, современных гренландцев, столько же датской крови, сколько и эскимосской». Меня удивило, что он так легко говорит об этом. Очевидно, это была дань личному обаянию Мари Легард. Он в равной степени гордился своим эскимосским происхождением и болезненно воспринимал всякие разговоры на эту тему. Послушайте, как интересно. Дорогостоящая молодая дама сидела, откинувшись на своем ящике, обхватив руками обтянутые дорогим нейлоном колено, ее лицо в точности выражало такую же вежливую снисходительность, какая звучала и в ее тоне. «Первый эскимос в моей жизни!» «Только не бойтесь, леди!» Улыбка Джекстроу стала еще шире, и мне стало как-то не по себе. За его почти неизменной скемозской веселостью и добродушием скрывался взрывчатый темперамент, который он, вероятно, унаследовал от какого-нибудь далекого предка-викинга. «Это ведь не смывается!» Воцарившееся молчание едва ли можно было назвать дружественным, и я поспешил прервать его. «А меня зовут Мейсон, Питер Мейсон, и я начальник этой станции». «Все вы в общих чертах знаете?» Что мы делаем на этом плато? Метеорология, глицеология, изучение земного магнетизма, северное сияние, свечение атмосферы и ионосферы, космические лучи, магнитные бури и много других вещей, которые, как я полагаю, вам также малоинтересны. При этом я махнул рукой, как бы отметает от себя этот малоинтересный предмет. Мы здесь не одни, с нами еще пять человек. Сейчас они перебрались еще севернее для полевых наблюдений. Они должны вернуться недели через три, после того мы упакуем все наше имущество и покинем это место, пока не наступила зима, и у берегов не замерз паковый лед. Пока не наступила зима, человек в клетчатой куртке недоверчиво уставился на меня. Неужели здесь может быть еще холоднее? Конечно. Один из следователей по имени Альфред Вегенер в 1930-31 годах остался здесь на зимовку. Милях в 50 отсюда, температура падала до 85 градусов ниже нуля. А как знать, может быть, это была еще не самая холодная зима. Я дал им время, чтобы переварить эту, с позволения сказать, утешительную часть информации, а потом продолжил: Итак, мы представлены: Мисс Легард, Мари Легард не нуждается в рекомендациях. Легкий шепот, вызванный удивлением и повернувшиеся в ее сторону головы, показали мне, что я был не совсем прав, но боюсь, это. Все, кого я знаю. «Карацини», — отрекомендовался человек с рассеченным лбом. Белая повязка, сквозь которую уже начала проступать пятно крови, резко контрастировала с его черными волосами. «Ник Карацини. Направляюсь в прекрасную Шотландию, как она рекомендуется в туристских рекламах. Отдыхать? Увы, нет» он усмехнулся, принять новую глобальную компанию по производству тракторов под Глазго. Может быть, слышали? Слышал. Ну, господин Карацине, здесь вы будете у нас на вес золота. У нас есть неисправный престарелый тягач, который приводится в действие только при помощи многократных и оскорбительных атак четырехфунтового молотка фирмы Citroën, старая модель. Вот как? Он почему-то смешался. «Конечно, я могу попробовать. Мне кажется, что на самом деле вы уже много лет не прикасались ни к одному тягачу», — прервала его проницательная Мария Легард. «Не так ли, господин Карацини?» «Каюсь, но это так», — скорбно согласился тот. «Но в данной ситуации я охотно приложил бы к нему руку». «У вас будут все возможности для этого», — пообещал я. Потом мой взгляд остановился на человеке, сидевшем рядом с ним. «Смолвут» назвал себя священник. Он все время потирал свои худые и бледные руки, пытаясь согреть их. Преподобный Джозеф Смолвуд, делегат от Вермонта на Международную Генеральную Ассамблею Униатской Свободной Объединенных Церквей в Лондоне. Может быть, вы слышали? Это самая значительная наша конференция за много лет. Нет, к сожалению, не слышал. Я покачал головой. Но пусть это вас не огорчает. Мы получаем газеты лишь от случая к случаю. Ну, а вы кто, сэр? Солли Ливин Из Нью-Йорк-Сити, — сказал маленький человечек в клетчатой куртке. Он вытянул руку и с видом собственника обхватил могучие плечи молодого человека, сидевшего рядом с ним. А это мой мальчик Джонни. Ваш мальчик? Ваш сын? «Мне даже показалось, что я вижу какое-то сходство между ними». «Боже упаси!» — манерно растягивая слова сказал молодой человек. «Меня зовут Джонни Заджеро, а Солли — мой менеджер. Сожалею, что вынужден внести диссонанс в столь высокое общество. Его взгляд охватил всю нашу компанию и многозначительно задержался на дорогостоящей молодой даме, его соседке. Но я собираюсь стать обыкновенным кулачным бойцом, ты бишь боксером». «Так, Солли?» «Вы только послушайте его!» — встречал Солли Ливин и поднял к небу сжатые кулаки. «Только послушайте его!» — он еще вздумал извиняться. «Джонни Заджеро! Будущий чемпион в тяжелом весе! Извиняется за то, что он боксер! Светлая надежда мира! Вот что он такое! Выступал под номером три против чемпиона! Знакомое имя для всех! А вы спросите доктора Мейсона, слышал ли он когда-нибудь обо мне?» — предложил Заджеро. — Ну, это еще ничего не значит, — улыбнулся я. — На мой взгляд, вы не очень-то похожи на боксера. — И внешний вообще. Я не знал, что бокс включен в учебный план Ельского университета. Или это было в Гарвардском? — В Принстонском, — усмехнулся он. — Только не понимаю, что в этом смешного. — Вспомните хотя бы Танни с его Шекспиром, а голланд для страза Он был студентом, когда боролся за звание чемпиона мира. Чем я хуже? Вот именно. Эта реплика должна была прозвучать как гром, но только не голосом Солли. Чем он хуже? А когда вы уделали этого вашего английского чемпиона, трясущегося старикашку, выступавшего против чемпиона под номером два, только по самому великому недоразумению, какое случалось во всей славной истории бокса, когда вы уложили этого древнего... Ну, хватит, хватит, Солли! Перебил его Заджеру. Чему такие старания? Ведь ближайший репортер находится по меньшей мере в тысячи миль отсюда. Прибереги свои усилия на будущее. Да я просто практикуюсь, мой мальчик. За 10 слов давали один пенс, а мне нужно накопить тысячи. Тысячи, соли тысячи! Надо следить за произношением, а теперь замри. Соли замер.